Кажется, дом принадлежал кому-то из его родни, со стороны отца. Там почти пусто, только кровать и электрическая плита. Думаю, сорвись операция в Джексоне, он поехал бы именно туда. Так вот, в чем она даже под пытками не признавалась. Сможешь найти этот дом? Блондинка покачала головой. Ну, сама вряд ли. Я там была очень давно, и к тому же ночью. Домик где-то под Макаумом. Точнее, не скажу. Ну, хотя бы попробуй. А вдруг юи и эби именно там? Уже пробовала. Слушай, ты знаешь название отеля и примерное расположение дома. Отпусти меня и передай все это ФБР. Они легко найдут твою малышку. Да нет, не успеют. Ну, тогда так. Позвонит Джой Савру. Мол, все в порядке, скоро увидимся. Мотель в километрах в двухстах, 50 на север. Дом примерно в двухстах. Остается куча времени, чтобы придумать какую-нибудь операцию. Я про твои планы ничего не знаю. Раз хочешь спасти девочку, зачем бежишь от ФБР? Дженнингс вздохнул. Им нужно арестовать Джо и вас с Хьюи заодно. А меня это не волнует. Только бы жену с дочкой невредимыми вернуть. ФБРовцы уже спугнули Хики, причем дважды. Попробуют снова, он прикажет убить Эбби, если уже не приказал. Шерил дернула себя за волосы. «Ну, один ты ничего не сделаешь. Джои ближе и к мотелю, и к домику намного ближе. Но это еще не факт. А что ты имеешь в виду?» Уилл показал на ветровое стекло боинг 727. Компании Continental Airlines буквально повис на шоссе, готовясь к посадке в местном аэропорту. Серо-синие глаза стали совсем круглыми. Боже, твой самолет. Но у мотеля негде приземлиться, и у дома тоже. Об этом не беспокойся. Однажды над дельтой Миссисипи Уилл Потеряв один двигатель, смог посадить самолет на пустынном участке шоссе номер 61. А ради спасения Эбби и на подъездной аллее приземлиться. Еще час, Шерилл. Всего один час, и можешь отправляться на все четыре стороны. Девушка закрыла лицо руками. — Ты все так усложняешь! Сказала же, не знаю, где этот дом. — Да нет, ты знаешь больше, чем сама думаешь. Могла бы... Договорить помешал телефонный звонок. Все, некогда ее уговаривать. Остановившись у обочины, уил протянул блондинке Нокию. Та даже не пошевелилась. «Отвечай», — велел он. Шерилл зажмурилась. «Я сказал, отвечай». эби вышла из-за деревьев к гравийной дорожке и увидела, как Хьюи укладывает спущенную камеру в багажник белой машины. Захлопнув крышку, он улыбнулся и помахал ей, как маленький мальчик, поезду. Девочка решила помахать в ответ и подняла руку. Трудно, пальцы вялые, будто чужие. Сколько удивительного случилось за последние несколько минут. Когда уходили из домика, Хьюи взял сумку-холодильник, потом Белль и повел Эбби к пикапу. Но вместо того, чтобы сесть в кабину, поднял крышку, и вытащил большую черную штуку, которую называл батареей. Странно, батарейки для пульта совсем другие. Так или иначе, великан потащил ее к белой машине, что стояла на бетонных блоках, положил на землю, потом открыл капот и вставил.